Глава тринадцатая. Уилл. «И это ты называешь домишком?» Рэйчел, новенькая в нашей компании, оценивающе присвистнула. «Слегка преуменьшена, не находишь?» Я закрыл дверь пикапа и пожал плечами. «Ну, это дом из дерева, и он стоит в лесу. Думаю, он хорошо подходит под определение домишка». Рэйчел засмеялась. Ее мелодичный, скрипотцой смех мне очень понравился. Пока что все в Рэйчел мне очень нравилось. Длинные, слегка волнистые каштановые волосы со светлыми прядками, изящные цепочки и кольца, мерцающие на ее загорелой коже, джинсы с с дырками на бедрах, в которых ее попа смотрелась просто сногсшибательно, и даже высокие каблуки, абсолютно неуместные на природе. Ее громкое... Прямолинейная натура, которую она успела продемонстрировать во время часовой поездки. Рэйчел была полной противоположностью Лив. И это делало ее еще интересней. Марли спросила меня, можно ли взять с собой лучшую подругу, которая приехала погостить на несколько недель перед началом учебы на юридическом факультете в Нью-Йорке. «Конечно», — ответил я, — «чем больше людей, тем лучше». Я надеялся, что благодаря новому лицу все будут вести себя культурнее и не возникнет конфликта. Но, заметив, как Фиона испепеляет Лив глазами, я уже не был в этом так уверен. Лив только что вышла из своего ярко-желтого вавочки вместе с Элли и Блейком, смеясь над какой-то шуткой Элли. Похоже, Фионе это не понравилось. Девочкам срочно нужно поговорить. Прямо как мне, Лив. За последние недели или, скорее, годы У нас много чего накопилось. Мы с Джеком разгружали багажник моего пикапа и составляли вещи на широкую деревянную лестницу веранды. Дом стоял на небольшом деревянном возвышении. Конструкция защищала от затопления, потому что сразу за несколькими деревьями вокруг дома начиналось море. Этот дом дедушка своими руками построил в 80-е вместе с братьями. «Пойдемте!» Я позвал Марли, Элли и Рэйчел, которые оказались здесь впервые. Я вам все покажу». Поднявшись по скрипящим ступеням, я открыл дверь. Мне пришлось хорошенько ее потрясти, потому что она перекосилась. С легким поклоном я пропустил дам вперед. Элли с любопытством вошла внутрь, а Марли и Рэйчел, округлив глаза, любовались огромным панорамным окном на два этажа. «Если вам это понравилось, то советую обернуться», произнес я с ухмылкой. Когда девушки последовали моему совету, у Марли вырвался возглас удивления, а у Рэйчел отпала челюсть. С веранды открывался сказочный вид на море, и на солнце сразу за небольшим леском. Вау! прошептала Марли. Мы в самом сердце природы. Да, кивнул я. Если присмотреться, можно увидеть белок, белоголового Орлана, а может, даже бурого медведя. На слове «медведь» девушки испуганно обернулись. Джек, поднимавшийся по лестнице с очередной порцией багажа, закатил глаза. «Городские!» — фыркнуло на Марли, тут же двинула ему локтем в ребра. «Да ладно тебе!» — парировала Рэйчел. «Можно подумать, это не тебя хамутала, городская девчонка!» «Тут мне нечего возразить!» Джек нежно поцеловал Марли. «Мы зашли в дом». И нашему взору предстали большая кухня-гостиная с камином, расставленными вокруг него диванами с яркими подушками в стиле восьмидесятых, массивный обеденный стол и восемь стульев вокруг. В доме стоял слегка спёртый запах, потому что сюда никто не приезжал. Я сразу подошел к окну и открыл стеклянную дверь веранды, чтобы впустить свежий воздух. Я сплю в хозяйской спальне, объявил Блейк, который шел позади нас. В следующую секунду. Он уже стоял наверху лестницы. «В твоих мечтах!» Джек следовал за ним по пятам. «Эту спальню займем мы с Марли!» «Обойдетесь!» Бросил я им вслед. «Я на правах хозяина буду спать в лучшей комнате!» Я с ухмылкой достал из кармана ключ от самой большой спальни с панорамным видом и отдельно стоящей ванной. Я повертел ключом перед носом у девчонок, а второй рукой начал обратный отчет. «Три, два, один!» «Дверь заперта!» — над нами раздался разочарованный голос Джека. Видимо, он обогнал Блейка и первым добежал до спальни. Черт, Уил, это нечестно!» Ребята с грохотом ринулись во вторую по удобству комнату. Элли, Рэйчел и Марли присоединились к моему смеху. «Не волнуйтесь, места хватит всем», — объявил я. «Нашим альфа-самцам просто нужно выпустить пар. Они скоро придут в себя». Рэйчел упала в глубокое кресло возле камина. Да я даже здесь готова спать. Она скинула свои туфли на высоких каблуках и положила ноги с ногтями, накрашенными красным лаком, на скамейку перед креслом. «Погоди, ты еще не видела хозяйскую спальню?» сказала Фиона, заходя в комнату с мини-холодильником. Она подружилась с Рэйчел еще в машине. «Мальчишки из-за нее каждый раз ругаются!» Над нашими головами вновь раздался грохот. «О, насколько я поняла, ссора уже началась!» Фиона закатила глаза и пошла разбирать холодильник. Элли, успев осмотреться в доме, к ней присоединилась. «То есть вы приезжали сюда на выходные, когда были подростками?» Рэйчел подняла идеально очерченную бровь. «Ой, не каждые выходные!» — через плечо ответила Фиона. «Мы часто ночевали на пляже или катались на Джульетте». «Провинциалы!» Марли и Рэйчел многозначительно переглянулись. «А что это за Джульетта?» — спросила меня Марли. «Я пока знаю только Карлоту. Самая старая лодка моей семьи. Ее назвали в честь бабушки», — ответил я. «Единственный парусник, который мы не используем для экскурсий. Только для собственного удовольствия». «И родители отпускали вас в поездку на лодке?» — воскликнула Рэйчел. «Похотливые тинейджеры с алкоголем и взбесившимися гормонами в замкнутом пространстве в открытом море? Я виновато развел руками. Родители не всегда об этом знали. «Малыш, ты меня не так понял», — сказала Рэйчел. «Я бы с удовольствием к вам присоединилась». Мои глаза расширились от удивления. «Возьмешь меня с собой на лодку?» Она пригнулась ко мне с соблазнительной ухмылкой. Жар прилил к щекам, и внезапно я уже не мог оторвать взгляд от ее рта, накрашенного блеском для губ. «Рэйчел!» Марли укоризненно швырнула в подругу подушкой. «Оставь бедного выла в покое!» Рэйчел развела руками с идеальным маникюром. «Ладно, ладно, я просто так сказала! Здорово, что кто-то рос вот так. Это лучше, чем частные школы, благотворительные мероприятия и балы дебютанток». Она права. Фиона и Элли под руку вышли из кухни и упали на диван напротив Рэйчел. «У нас была классная юность!» Я рассеянно кивнул. Взгляд упал на въезд, где потерянно стояла лиф и смотрела на дом. Идите наверх и выбирайте кровати, сказал я девочкам. Отдельных комнат на всех не хватит, но вы можете решить, кто с кем хочет спать. От этой формулировки Рэйчел заинтересованно подняла бровь и уже открыла рот, чтобы дать многозначительный ответ. Но тут ей в лицо прилетела вторая подушка. Иди уже, выл, у нас все под контролем! Марли демонстративно подтолкнула меня к выходу, при этом уничтожая взглядом Рэйчел. По пути вниз я ненадолго остановился перед предохранителем, чтобы включить электричество. Мы всегда так делали, когда дом стоял пустой. Я слишком долго мялся вокруг прибора, прежде чем, наконец, спустился на веранду. Я весело перепрыгивал через ступеньки по пути ко въезду. Гораздо веселее, чем себя чувствовал. При виде лиф у меня сжалось в груди и стало тяжело дышать. Лив была одета в широкие удобные штаны, которые выглядели так, словно их шили из множества ярких кусочков. А еще на ней были белый топ с кружевом у ворота и белые эсподрильи. Она как раз доставала свой туристический рюкзак из крошечного багажника, который у старого жука располагался под капотом. Я кашлянул. «Тебе помочь?» Лив удивленно подняла взгляд и убрала с лица локон. Ее щеки слегка покраснели, декольте было влажным. На улице было очень жарко, а она все это время стояла на солнце. Она что, не решалась войти? — спасибо большое. Она отошла в сторону, уступая мне место. Но когда я без труда вытащил рюкзак из машины, она вновь сделала шаг вперед. — Осторожно, там моя укулеле! Я взглянул на нее удивленно. «Ты теперь и на укулеле играешь?» Она кивнула, щеки слегка зарделись. «Купила ее на Бали». «Круто! Может, сыграешь нам что-нибудь вечером?» Она удивленно посмотрела на меня. «Конечно». Я накинул на плечи ее рюкзак и пошел к лестнице. Лив шла рядом. Я заметил, как задумчиво она разглядывает дом. «Много воспоминаний, да?» Спросил я осторожно. Она кивнула. «Много хороших воспоминаний». Тут она права. Насколько Сент-Эндрюс был обезображен болезненными воспоминаниями, настолько же чистым было это место. Здесь мы провели лишь чудесные часы. Я надеялся, что так оно и останется. Подойдя к первой ступеньке, я остановился и развернулся. «Послушай, Лив, я...» Внезапно голова опустила. Все слова, что я репетировал по дороге, сюда испарились. Было бы здорово, если бы мы могли остаться друзьями. На лице Лиф мелькнула неподдающаяся пониманию эмоция. Что-то мелькнуло в ее глазах, словно она обрадовалась, но потом Лив нахмурила лоб и растерянно взъерошила волосы. «Да друзьями?» — спросила она осторожно, словно смакуя это слово. Да. Мне это нравится. Я с облегчением выдохнул и кривовато ей улыбнулся. Потом я пошел по лестнице. Лив старалась не отставать от меня. А что, Бьорн не захотел приехать? Когда я по вутсапу пригласил ее на эти выходные, то притворился, что ничего не знаю, и написал, что она может взять с собой Бьорна. Нет, ему пришлось вернуться в Швецию. Надо готовиться к новому семестру. Я обратил внимание, как Лив старается общаться непринужденно. при этом ее голос звучал на тон выше. «А когда ты полетишь назад?» Она повернула голову ко мне, раздраженно сдвинув брови. «Никогда, Уэлл. Мне же нужно заботиться о бабуле Жужу. К тому же я не записывалась на магистерскую программу». «Ясно. Круто». Я попытался не дать ей понять, как сильно меня обрадовала эта информация, но меня предала улыбка, которую было слышно в голосе. «А что у тебя?» — спросила она осторожно. «В твоей жизни появился кто-то особенный». У меня запылали щеки. Надеюсь, она не заметила моего смущения. «Эта тема однозначно опасна». «Ой, да я не хочу себя обременять! Встречался с несколькими...» Лив подняла бровь, но ничего не сказала. К счастью, мы уже поднялись наверх. Я пропустил ее вперед прежде всего для того, чтобы наблюдать за ее реакцией при входе в дом. Как и ожидалось, она остановилась на пороге. Остальные, видимо, ушли наверх, потому что мы остались одни. Лив слегка приоткрыла рот и медленно обернулась вокруг своей оси. Ого! Здесь все как раньше. Я ухмыльнулся. <ф> ну, еще бы. А что здесь должно поменяться? Она прошла дальше. Нет, все-таки все здесь кажется меньше, не так шокирующе, как раньше. Меня укололо ее высказывание. Ну, конечно, должно быть. Лифт теперь все в Сент-Эндрюсе казалось меньше и незначительней после того, как она поездила по большому бескрайнему миру. Я имела в виду... <кх> она кашлянула. Здесь все такое уютное. Лучше может быть лишь, когда за окном снег, а в камине трещит огонь. Хотя я еще не простил ей первого комментария, эти слова вызвали у меня улыбку. Зимой здесь действительно волшебно. Мы провели тут много уютных вечеров вдвоем. Жарили на костре фирки, пили горячий шоколад. Часами сидели в ванной и смотрели на покрытые снегом деревья и ледяное море. Похоже, мы оба погрузились в воспоминания, потому что я и Лив испуганно вздрогнули, когда с лестницы скатился Блейк, одетый в одни пляжные шорты. Переодевайтесь! крикнул он, мы идем на пляж! Я коротко взглянул на Лив. Ее щеки слегка порозовели, а глаза были стеклянные, словно она только что очнулась от сна. Она одарила меня застенчивой улыбкой, и я не мог ей не ответить. Я кивнул на лестницу. «Давай я отнесу наверх твои вещи». «Спасибо, Уилл». Когда Лив проходила мимо, ее волосы коснулись моей руки, и в нос ударил ее аромат меда. Влажные отрасы травы и старых книг. Меня словно катапультой перебросило в прошлое. Я на мгновение замер и уже почти закрыл глаза, чтобы отдаться нахлынувшим воспоминаниям. Но я быстро тряхнул головой и на почтительном расстоянии отлив пошел по лестнице. Я пытался не дышать и не смотреть на ее зад. Я истово надеялся, что в этом доме хватит места для нас и наших призраков.